Соломон Волков. Высокая нота. Рудольф Баршай вспоминает. Об этой ноте. Это книга, монолог замечательного музыканта Рудольфа Борисовича Баршая. Годы жизни 1924-2010. Записаны кинорежиссёром Олегом Дормоном в 2010 году в Швейцарии. Незадолго до смерти Баршай Часть этого монолога может быть знакома тем телезрителям, которым посчастливилось увидеть показанный в 2012 году каналом Культура проникновенный фильм Дормана Нота. Но полный текст воспоминаний Баршая появляется только сейчас, и это событие огромной важности. Друзья Баршая, легендарные музыканты, скрипач Давид Ойстрах, пианист Эмиль Гилельс, виолончелист Мстислав Растропович своих мемуаров нам не оставили по разным и сложным причинам. Эта потеря огромна, невосполнима. Тем драгоценнее воспоминания Баршая, охватывающие огромный временной отрезок с рождения и до последних лет жизни. И до краёв наполненные накрепко врезающимися в память, когда трагическими, а когда комическими эпизодами и яркими деталями. В совокупности это беспрецедентная картина советской музыкальной жизни и одновременно волнующий автопортрет одного из ведущих её творцов. Баршай как личность С Баршаем и его женой Еленой мне довелось встретиться и, надеюсь, подружиться в 1987 году в Лондоне. Это случилось в дни презентации на тамошнем кинофестивале фильма «Тестимони» – «Свидетельство», снятого британским кинорежиссером Тони Палмером по мемуарам композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мною записанным в СССР, но опубликованным впервые на Западе. Баршай, который к этой книге отнёсся с большим энтузиазмом, стал фактически музыкальным руководителем фильма, записав для него в качестве дирижёра несколько монументальных произведений Шостаковича. Эти интерпретации весьма поспособствовали успеху проекта. Мы тогда поселились в доме Палмера и прогуливались по вечерам с Баршаем. Он много и охотно рассказывал о Шостаковиче, называя его, как все близкие друзья, ДД. Эти рассказы собраны теперь в ноте, где они приобрели особую стереоскопическую выпуклость, свойственную хорошим живописным портретам, когда кажется, что изображённое лицо сейчас выпрыгнет из рамы. Я, разумеется, и до того много раз видел Баршаева в концертах, созданного им в 1955 году Московского камерного оркестра, но не было оказии познакомиться. И вот теперь в Лондоне судьба наконец свела меня с человеком, о котором я столько слышал, в том числе и от музыкантов Бар샤евского коллектива. А это надо заметить, были фигуры незаурядные. В тогдашней Москве их почитали, как об этом вспоминал недавно в разговоре со мной Родион Щедрин, за настоящих звёзд. Это был редкостный ансамбль солистов. Что меня тогда помнится поразило, Это насколько европейской личностью оказался Баршай. Передо мной был персонаж немецкого склада, такой гер-профессор, но эту врожденную и очень импозантную серьезность скрашивало чисто английское чувство юмора. Рассказы Баршая можно было слушать с почтением и доверием, но он не давил на собеседника ни своим авторитетом, ни эрудицией, драгоценной для повествователя качества, отчётливо проступающие в монологах ноты. Старая музыка и новая элита. Это особенно важно, потому что Баршай ведёт здесь речь о вещах весьма важных. Он размышляет о судьбе так называемой высокой музыки, то есть музыки классической западной традиции в прошлом и настоящем, о том, как её играли и воспринимали в Советском Союзе. И о том, что с ней происходит сегодня. Почему это нас должно волновать? Зачем нам знать то, что рассказывает Баршай о Бахе, Густове Маlere и других своих любимых композиторах? Я, например, знаю очень приличных людей, проживших насыщенную и успешную жизнь без того, чтобы услышать хотя бы одну ноту из Маlere. Но меня не покидает ощущение, что эти люди сами того не сознавая, обокрали себя. Они не испытали того ни с чем не сравнимого экстаза, в который погружает даже неофита счастливое в старом смысле этого слова исполнение Малеровской симфонии. К сегодняшней России, быстрым темпам, как всегда бывает в этой стране в переломные эпохи, идёт формирование новой элиты. Этим людям от 20 до 40 лет. В основном они выросли в обеспеченных в привилегированных семьях они получили, как и их родители, хорошее образование, но есть у них с родителями и существенная разница. Они могут быть, если захотят, гражданами мира. В СССР слово космополит было бранным. Сейчас оно бренднейм. Для современного российского космополита, пусть он даже живёт в провинции, Весь мир его устрица, как любят говорить на западе. Его вкусы, по крайней мере, в идеале, широки и всеядны. Он может любить рок, джаз, поп-музыку, французский шансон и шансон в кавычках русский. Ему интересно прийти и в Мариинский театр, и на спектакль лаборатории Дмитрия Крымова. И, конечно, в круг его увлечений будут входить и музыка барокко, которую в свое время именно Баршай укоренил на русской почве, и симфонии Малера. О Густаве Малере, странном гении. Когда-то признаком высокой культивированности вкусов человека была их принципиальная узость, эксклюзивность. Теперь, напротив, инклюзивность. Но как не потонуть в этом огромном, слепящем, переливающемся всеми цветами радуги океане культуры? Для этого практически каждый из нас сверяется с мнением каких-то важных для нас людей. Кому-то повезло, и он может выслушать их устные рекомендации. Другие обращаются к книгам. К числу подобных незаменимых книг-компассов я с благодарностью присоединю теперь воспоминания Барша. потому что о том же Малер, к примеру, немного у нас издано такого, что помогло бы помогло ощутить всё величие, необычайность и насущную необходимость его творений. Малер демоничен, но через него с нами говорят ангелы. Малер трагичен, но он даёт нам последнюю надежду. Всё это можно услышать в симфониях Малера. Но при этом Малер для русских меломанов то, что называется quiet taste, приобретённый вкус. В России Малера так никогда и не прижали к сердцу, как это произошло с Моцартом, Бетховеном или Шопеном. Малера у нас очень рано оценили как великого дирижёра. Чайковский ещё в 1892 году в письме из Гамбурга на родину сообщал о гениальном местном капельмейстере по фамилии Малер. Но музыки его Чайковский не знал. Если бы услышал, то вполне возможно, оценил бы родственную, мечущуюся и возвышенную душу, тоскующую в поисках ускользающего идеала. Множество обидных шуточек, Маляр, маляре и прочее в адрес своего кумира вдоволь наслушился один из самых страстных русских почитателей Малера Шостакович. Он всегда говорил, что с собой на необитаемый остров взял бы именно партитуру Малера. А на вопрос о любимой симфонии Малера начинал перечислять их подряд, начиная с первой. К Малеру Шестаковича прихотил его друг, музыковед Иван Сольертинский, о котором Борщай тоже вспоминает. Сольертинский доказывал, что Малер это Достоевский, пересказанный языком Чэпленяде. Большое изображение Чаплина на стене швейцарского дома Баршаев можно увидеть в Дормановском фильме «Нота». Об особом интересе Малера к Достоевскому хорошо известно. Он всегда советовал друзьям читать его романы. Русские критики почти сразу заговорили о присущей Малеровской музыке и идущей от Достоевского притягательности ужаса. Но о Чаплине... Салертинский вспомнил, конечно, в связи с Шостаковичем. Именно Шостакович соединил в своих симфониях Малера и Чаплина и таким парадоксальным образом приблизил к нам эту ветвь австро-немецкой музыкальной традиции. Алла к шине и везении. Одна из важных тем размышлений Баршая — пути и перепутья мировых музык, их неожиданные переплетения и скрещения, часто приносящие заманчивые, хотя и терпкие плоды. И здесь возникает трагическая фигура ближайшего друга Баршая, композитора Александра Лакшина. Баршей был убежден, что Лакшин — гений. С ним в этом были согласны такие авторитеты, как Шостакович и Мария Вениаминовна Юдина, великая пианистка. Почему же мы так редко слышим музыку Лакшина? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Это понятно. Но возможно и такое предположение: Лакшин был западником. Его корни в музыке Малера и Альбана Берга. А такие диковины растения до сих пор с трудом приживаются на отечественной почве. Для победоносного вхождения в канон Нужны многие обстоятельства. Одно из них везение, лак, как говорят на западе. Для музыки Лакшина такой момент ещё не настал, но усилия Баршая и как дирижёра осуществившего премьеру шести из 11 симфоний Лакшина, и как мемуариста приближают эту возможность. Приказ Шостаковича дело жизни большая В Шостаковиче меня всегда удивляла и одновременно умиляла одна его особенность. Он страшно волновался за судьбу своих манускриптов. Закончив новое произведение и отдав его на переписку, он не спал ночами, думая о том, сможет ли восстановить рукопись, если ее вдруг потеряют. Шостаковича также очень заботила мысль о том, что случится с его очередным опусом, если ему по какой-то причине не удастся его завершить, Он серьёзно заболеет или даже умрёт, мало ли что. Он держал в голове особо доверенных музыкантов, 2-3 человека, которые в подобном экстренном случае могли бы окончить начатое. Баршай был в числе таких возможных завершителей. Шостакович предупреждал Баршая о том, что рассчитывает на него в этом смысле. Речь шла о его 14-й симфонии, премьеру которой Шостакович эту симфонию благополучно закончил. с огромным успехом провёл опять же Баршай в 1969 году. Идея завершения очень сильна в русской музыкальной традиции. Так Римский-Корсаков довёл до конца неоконченную оперу Мусоргского "Хованщина". Князь Игорь Бородина был дописан Римским-Корсаковым и Глазуновым. Сам Шостакович Помимо собственной редакции Хаванчены, с любовью завершил и оркестровал оперу Скрипка Ротшильда по Чехову своего ученика Вениамина Флейшмана, погибшего на фронте. Поэтому неудивительно, что Шостакович буквально приказал Баршаю закончить Искусство фуги, последнее сочинение Баха. ДД сказал Баршаю: "Вы ведь знаете, что Бах был человек суровый, строгий, Я себе хорошо представляю, как он был бы возмущён, что вы играете его произведения без окончания. То есть Шостакович просто поставил себя на место Баха. Если кто и имел на это право, так это он. И этот приказ Шостаковича Баршай выполнил. Завершение искусства в фуге Баха и 10 симфонии Малера любимого композитора Шостаковича стала, по свидетельству Баршая, главным делом его жизни, растянувшимся на десятилетия, трудом, мучительным и радостным. Воскрешение предков Эта идея завершения смыкается с другой, чисто русской идеей воскрешения предков религиозного философа-космиста Николая Федорова, годы жизни 1829-1903. Фёдоров считал, что стремление к такому воскрешению есть наш долг перед предками, наша самая высшая и безусловно всеобщая нравственность. Нравственность естественная для разумных и чувствующих существ. От исполнения этого долга воскрешения, настаивал Фёдоров, зависит судьба рода человеческого. С ним в этом полностью соглашались такие титаны религиозной мысли, как Владимир Соловьёв и Лев Толстой. Через сотню лет идеи Фёдорова оукнулись в разговорах со мной Иосифа Бродского, когда он вспоминал о похоронах Ахматовой. Всё в Бродском воспротивилось услышанному им тогда в одной из надгробных речей. С уходом Ахматовой кончилось. Ничего не кончилось. Ничего не могло и не может кончиться, пока существуем мы, так высказался тогда Бродский. И действительно, своими писаниями и воспоминаниями Бродский помог продлить бытие Ахматовой для следующих поколений, тем самым её воскрешая. Такой же была жизненная цель Рудольфа Боршая. Он помог в воскрешении для нас Баха и Малера, а его самого воскресил для всех нас Олег Дорман своей нотой, фильмом и книгой. низкий им за это поклон